Второе. Выработка новых действий. Терапевт помогает пациенту подготовиться к применению новых поведенческих реакций на новую или старую проблему. Пациент с помощью терапевта должен тщательно разобраться в том, чего от него ожидают, то есть понять, что именно он должен делать. Ничто не заменит подробного поэтапного разбора действий, которые должен выполнить пациент, особенно при работе с индивидом, находящимся в состоянии сильного возбуждения. Обычно этот разбор действий проводится при обсуждении и выборе решений. Можно вкратце повторить разбор перед окончанием сеанса или телефонной консультации. Некоторым пациентам нужно подробно записывать все действия, другим достаточно записать концептуальное обоснование применения решений, с помощью которого они смогут ободрять себя, когда это будет необходимо. Такая когнитивная отработка сама по себе является обучением и вспомогательным средством памяти, которые сделают действия пациента в проблемной ситуации более эффективными. Когда терапевт и пациент закончат обзор того, что пациент намерен делать, пациент может быть слишком обескуражен, чтобы перейти к конкретным действиям, если терапевт не применит достаточного объема валидации. Лично я обычно выражаю свое сочувствие пациенту по поводу того, как трудно ему придется. Затем объясняя пациенту, что не я придумала законы на учение, и мне они нравятся не больше, чем ему. Это своеобразное отражение стратегии «да, но».